На по своей позиции сохраняет и отлученный, то есть лишенный официального признания Лондона, либеральный французский Великий Восток. Впрочем, окончательного разрыва между ними нет. Консерваторам важно сохранять позиции и на левом фланге мировой политики напоминать о своем освободительном прошлом. Что же касается ритуальных различий внутри масонства, то они укладываются в формулу единства в многообразии. Такого рода плюрализм позволяет масонству привлекать сторонников, политически отстоящих друг от друга весьма далеко, а затем канализировать их движение так, чтобы разные колонны маршировали параллельно в одном, по сути дела, направлении. Масонство и масоны вряд ли можно ставить знак равенства между руководящей группой масонства и теми, кто вступал в его ряды, не зная об истинных целях движения. В ряды каменщиков входило немало людей, искренне верящих в лозунги и постулаты о свободе и братстве, принципы, под которыми мог бы подписаться любой человек, стремящийся к справедливости, благу человечества. Именно эти декларированные цели и привлекали в ряды масонства ярких и одаренных мыслителей прошлого, гениев искусства и науки, Пушкина и декабристов в России и многих других, кто видел смысл жизни в борьбе за освобождение народов от угнетения, тирании, вековых предрассудков. Двойственность установок основного ядра масонства на наш взгляд было бы неверно переносить на тех, кто, вступая в ряды движения, был искренен в своих идеалах и убежден, что эти идеалы и являются главным в масонстве. Численность братства Данные расходятся. Если взять за основу официальное издание «Masonic World Guide» Кента У. Гендерсона, «Лондон, 1984 год» то в нем приведены цифры лишь по 62 странам, где имеются признанные Лондоном масонские ложи. Отсутствует, например, статистика по таким странам, как Япония, Испания. В ряде случаев цифры явно занижены. Так, по ФРГ дается численность в 21 тысячу. Перед Второй мировой войной там было около 100 тысяч масонов, а сейчас, по некоторым данным, до 80 тысяч. Урезаны данные по Португалии, Италии, Франции, Индии, Мексике. Полностью исключены сведения о нерегулярных масонах. Речь идет о весьма внушительном отряде Великого Востока Франции, его филиалах в разноязычных странах. Игнорируются и многочисленные отряды братьев в США, Англии и так далее. Достаточно сказать, что нет статистики по негритянскому масонству, названному по имени его основателя Принц Холл, за которым пошло много последователей. Но и в этом случае данные справочника Гендерсона внушительны. Общая численность названных им масонских лож приближается к 34 тысячам. А учтенных масонов шотландского обряда Около пяти миллионов. Центральное их ядро сосредоточено в США и Англии. По справочнику Гендерсона более 4 миллионов. Связанные с ними ложи охватывают помимо Европы и Америки также Африку, Азию и Австралию. Французская Монт отводит англо-саксонскому масонству более 6 миллионов адептов. а поклонникам Великого Востока еще до 300 тысяч. Другие источники дают на 60-е годы нашего века уже 8 миллионов. Подобный разнобой многочисленные белые пятна позволяет предполагать, что реальная численность каменщиков значительно выше. Ряд исследователей называет общее число масонов в 30 миллионов. Другие считают ближе к истине ориентировочную цифру в 12-10 миллионов человек. Влияние. Дело не только и не столько в численности, сколько в